Глава двенадцатая. Не замерло время и на далеких от суеты городах хуторах. Годы летели, принося с собой новые открытия и разочарования, главным из которых было осознание Миранды, что она Василиска не полос. Девочкам исполнилось едва по шесть лет, когда, собирая лесную малину недалеко от хутора Заряны, они столкнулись нос к носу с медведем. После секундной заминки Миранда и Эрвина кинулись бежать. Но Ирвина споткнулась и упала, а к подруге Миранда решила отпугнуть зверя шипением и обернулась. В минуту опасности сработал дар Василисков. Медведь так и застыл, навсегда с занесенной для удара лапой и оскаленной пастью. Василиск несколько раз оползала каменного медведя, а потом поползла к небольшому лесному пруду, где ее и нашла Ирвина. «Мир!» – позвала голубоволосая змейка подружку. «Мир, ты там чего?» «Я страшная!» Донеслось до Эрвина сквозь рыдание. «Я такая страшная! Хотела посмотреть, что я за диво такое, что медведи каменеют. Посмотрела, теперь сама ночью спать не буду». «И ничего-то не страшное!» Села рядом на корточке Ирвина и заглянула в лицо подружки. «Ты такая красивая, такая... Что жуть берет. Немножко, и то не всех. Я вот не боюсь. Я еще думала, а почему у меня гребешка нет? Красиво же!» «И что, я теперь все в камень превращать буду, да?» То ли испугалась, то ли разозлилась на саму себя Миранда. «Так мы же уже с прошлого лета оборачиваемся, и ничего. А медведь сам виноват, чего он нас с погнал?» Возмутилась Сервина. «Жалко, конечно, медведь вон какой большой. Бабушке на шубу бы к зиме хватило. А знаешь что, мы же полозы. Придумаем зелье да такое, чтобы камень обратно в живое превращала». «Это ты, полоз!» Обиженно шмгнула носом Миранда, но уже успокаиваясь. «Вот я и придумаю, обещаю, Мирка!» Крепко обняла Миранду Ирвина. И обещание свое не забыла: Васина Гордеевна велела даже дом отдельный в стороне от хутора поставить поглубже в чаще. Да каменной, чтобы зелья внучки на от хутора только выженные земли не оставили бы. С каждым годом ингредиенты для своих зелий Ирвина подбирала все сложнее, все сложнее их искала, уходила иной раз на несколько дней, и всегда ее сопровождала Миранда. Даже в каменном домике в лесной чаще половина была отведена Миранде. Зелья она варила хорошо, но без души. Не вспыхнула у нее той особой искры, что отличала полозов зелеваров. Творец в ней просыпался, когда нужно было соединить магию с различными свойствами внутри какой-нибудь привычной с виду вещи. В эти моменты весь мир переставал существовать, и оставалось лишь Миранда и ее творение. Впрочем, справедливо это было и по отношению к Кервине. Она к своим зельям относилась так, словно каждая обладала разумом и характером, И бывало такое, что девушки совершенно теряли связь со временем и реальностью, погружаясь в свои опыты. «С такими внучками мы с тобой, на правнуков не дождемся, Ворчала Васена Гордеевна. «У меня вон дочери никак хвосты не сплетут. Внучка пусть гуляет пока!» Отшучивалась Заряна. «Ирвинка, ты хоть меня успокой. Старая я стала, нервов никаких не осталось. Ты мне пообещай, что хоть в подоле принесешь бабушке отраду!» Кричала в открытое окно зеливарни Васина. «А?» Появлялась в окне взъерошенная девичья голова. «Чего принести?» «Ох!» Только и вздыхала Васена Гордеевна. «Попеть принеси!» «Да, не переживайте вы за правнуков, Васена Гордеевна. Девчонки растут видные!» Улыбалась Заряна. «Тоже меня успокоило. Ты на Гордиану глянь свою! Вот где змеища И стать, и талию ладонями обхватить, и грудь, и на лицо царица, а не девка! А все любого не дождалась, сердце у нее, видишь ли, не запело!» Взмахивала руками бабушка Эрвины. Но заряна только улыбалась. Сама, прожив в любви с мужем, дочерей не волила, внуков не требовала. В город, правда, часто посылала, но возле их хутора медведя можно было встретить чаще, чем свободного полоза. Волновало ее другое. Миранда не скрывала, что просыпается у нее по весне странное беспокойство, словно тянет что-то, будто зовут ее. И давно лет с пятнадцати, и с каждым годом все сильнее и громче. «А ты не слюбилась с кем?» Тихо и оглядываясь, спросила Миранду Ирвина, когда подружка впервые ей рассказала о непонятном зове. Пф! Я и о серьезных вещах! фыркнула Миранда. Смотри, у меня! Получишь, если что, полотенцем! предупредила ее Эрвина. А заряна только качала головой и повторяла, что кровь не вода, и свое завещенное рано или поздно возьмет. Перед последним походом за ингредиентами для очередного зелья ирвины Миранда установила на полку у очага большой камень. Это что? Поинтересовалась Дарина. «Приду и расскажу, вы только не выкидывайте, хорошо?» Попросила Миранда. А по возвращению с гордостью положила на стол странную коробочку, под крышкой которой пряталась тонкая алая стрелка. «Мы на пять дней пути от дома отошли, а она справилась!» С восторгом делилась Миранда. «Эта стрелка путеводная, куда бы я ни пошла, она нигде не даст мне заблудиться и всегда будет показывать путь домой, сюда. А здесь тебя всегда будут ждать!» Обняла девушку Заряна, а следом добавили свои объятия Дарина с Гордяной. Поэтому больше Миранда своего странного зова не боялась, а Заряна не переживала. Даже если кровь поманит ее внучку по пути ее судьбы, Миранда всегда будет знать, как вернуться обратно. Начало лета радовало глаза разнотравьем и мягким солнцем. Две подружки по привычке валялись в траве на опушке рядом со своей зельеварней и мастерской. Зелье одной и артефакты другой стали хорошей помощью по хозяйству и подспорьем в доходе для обеих семей. Оттого и мы не мешали. «Я понимаю, почему у нас все застопорилось», – задумчиво рассматривала облака, делясь мыслями Эрвина. «Сила зелья – всего лишь сумма сил составляющих. Принципы пропорции мы нашли. Теперь нужно во много раз расширить границы возможного. Может, вообще невозможно обратить окаменение?» – сомневалась Миранда. «Как это невозможно? С какой то стати?» Ирвина аж перевернулась от возмущения на живот. «Мы, между прочим, и лист, и цветок уже возвращали. А мухомор нет, и бабочку нет», — напомнила Миранда. «Вот, я поэтому и говорю, что нужно менять ингредиенты на более сильные». Уселась, сложив ноги крестом Ирвина. «Я решила заменить змеиную чешую на драконью». «С ума сошла?» «У нас безобидный ужик чуть в гадюку не превратился, когда мы у него пару чешуек взяли, а тут дракон». Поднялась и Миранда. «Не согласится». А я его мнение спрашивать не собираюсь. Тем более, что мне нужна старая, очень старая чешуя сильного дракона. Если взять у живого, то я не смогу ее перемолоть». Фыркнула и тут же начала объяснять подробности Эрвина. «Чтобы с чешуей дракона можно было работать, она должна не получать драконьей крови 15, лучше 20 лет. Это, кстати, из записей Любавы, чьей дочерью ты вроде как числишься». А так как со временем сила уходит в мир, то дракон должен быть самым сильным. То есть мне нужен не просто дракон, а дракон королевской крови. И дохлый уже лет как двадцать. А двадцать лет назад была дрожь земли, и тогда как раз погибли сразу два королевских дракона. Представляешь, какая удача? Да неужели? Ехидно ухмыльнулась Миранда. Не уверена, что все разделяют твое представление об удаче. Это проблема всех, я-то тут при чем? Пожала плечами Эрвина, сдувая вечно падающую на лицо прядь. «До покойного короля нам не добраться, да и говорят, что там с ним что-то такое произошло, что хранили уже саркофаг, а не сжигали дракона как положено». «Вот именно, драконов сжигают и последний огонь», – прищурилась Миранда. Чешуя это не вредит, точнее, не всей. С целой туши дракона мы сможем добыть, ну, примерно четверть пуда чешуи». Что-то высчитывала в уме Эрвина. «Ты сейчас взвешиваешь чешую недобытого дракона?» – засмеялась Миранда. «Да я уже все разведала!» Возбужденно засверкала глазами Эрвина. «Второй дракон, дальний родич короля, погиб под обломками собственного дома. Тебе, кстати, там тоже будет интересно. Тот замок был построен еще до первого исхода драконов, и до сих пор ничего там не восстановили. Так что там просто все закрыли и превратили все руины в одну большую гробницу. Миранда? Там наверняка десятки сторожевых заклинаний». Засомневалась Миранда. «Древний замок драконов!» Протянула Ирвина, чуть наклонив голову, и приподняла бровь. «Если нас поймают...» — предупредила Миранда. «Хотели посмотреть на замок. А что, нельзя? Правда?» Удивленно округлила глазки Ирвина. «И это если поймают. Зато у нас немного усилится зелье от окаменения...» «Ирви...» — покачала головой Миранда. «Это значит, да? Идем?» Развернулась спиной и выгнулась, почти доставая головой до поясницы Ирвина. «Осталось уговорить Ба».